Глава 38 Это не настоящая полицейская машина, а просто красный Форд. Но они сажают меня туда, как в кино, пригнув мне голову, чтобы я не ударился о крышу, хотя до того я миллионы раз садился в машины без всяких проблем. Женщина-детектив усаживается рядом со мной. Мистер Симс на пассажирское сиденье. Он молчит, притворяется, что любуется видом. «Мы едем в полицейский участок в Ньюле». Он на главной улице, я часто проезжал мимо него с отцом, но внутри мы никогда не были. Форд заруливает в широкие ворота, и я с удивлением вижу, что за ними только крошечная парковка. Не знаю почему, но я ожидал большего. Там стоит несколько полицейских машин, все черно-белые, с эмблемами департамента полиции Лорни. Мы доезжаем до самого конца, но свободных мест нет». И женщина-детектив говорит, что проведёт нас в участок, а машину придётся припарковать в другом месте. Я и не знал, что полиция так делает. Всегда считал, им можно парковаться где угодно. Женщина-детектив провожает нас к стойке, вроде как в отеле, за которой сидит полицейский в форме. Женщина стоит рядом со мной, пока он спрашивает моё имя и адрес, и записывает их. Потом спрашивает имя и адрес мистера Симза. «Мистеру симзу нельзя представляться просто мистер Симс, так что я узнаю, как его зовут». Пол, полицейский, записывает всё это в книгу. Настоящую книгу, не в компьютер. Потом женщина-детектив обращается к мистеру симзу «Сейчас нам нужно будет снять у Билли отпечатки пальцев на случай, если он оставил их на месте преступления». Мистер Симс кивает, словно идея кажется ему очень хорошей, и мы идём в следующую комнату. «Мозги у меня работают быстро, но я всё равно не понимаю, с какой стати им понадобились мои отпечатки пальцев. Они что, думают, я замешан? Считают меня сообщником мистера Фостера?» Я пытаюсь вспомнить, до чего дотрагивался. До лодки, конечно, и до оконных рам, когда проверял, нет ли открытых. «Почему я не надел перчатки? У меня их сколько угодно. Билли, следуй, пожалуйста, за мной». Голос женщины-детектива прорывается ко мне сквозь хаос в голове. В комнате, где берут отпечатки пальцев, компьютера тоже нет. Женщина-детектив велит мне закатать рукава, а потом прикладывает каждый палец к чернильной подушечке и к чистому бланку, где для них отмечены квадраты. Мы снимаем отпечатки с обеих рук и с ладоней. «Хорошо, Билли, теперь можешь вымыть руки». Она указывает на раковину на противоположной стене, и я мою руки очень тщательно. Мне совсем не нравится ощущение липкости на пальцах. Я вроде как в чём-то виноват. Тут появляется детектив-мужчина. Он просовывает голову в дверь, из чего я делаю вывод, что место для парковки он всё-таки нашёл. «Отец уже едет. Сразу проведём его сюда». Меня ведут в комнату с надписью «Допросная 4», нанесённая через трафарет. Над дверью маленькая лампочка, закрытая решёткой. Сейчас она выключена. Из мебели внутри только стол и четыре стула. На столе старенький магнитофон. Окон в комнате нет. Прежде чем мы рассаживаемся, детектив-мужчина обращается к мистеру Симзу. «Спасибо, что приехали, сэр, но отец Билли уже здесь, так что в вашем присутствии больше нет необходимости. Я договорюсь, чтобы вас отвезли назад в школу». Мистер сим кивает. Я незаметно бросаю на него взгляд. Он выглядит немного разочарованным. Но тут другой полицейский заводит в комнату отца, и я перестаю обращать внимание на мистера Симза, потому что отец просто взбешён. То есть я понимаю, что ситуация немного необычная, но отец взбешён по-настоящему. «Какого чёрта тут творится?» — первым делом восклицает он. Кажется, отец вот-вот схватит за грудки офицера, стоящего возле двери. ты «А ну говори, в чём дело, а? Почему моего сына волокут в участок, словно преступника?» Никто не волок его сюда, сэр. Он добровольно согласился ответить на несколько вопросов. «Так он не под арестом? Значит, вы не можете удерживать его? И вообще он несовершеннолетний. Что бы он ни натворил? Пошли, били Мы уходим отсюда прямо сейчас!» Отец обходит вокруг стола, за которым я сижу, и протягивает мне руку. Но мужчина-детектив умудряется встать между нами. «Мы предпочли бы, чтобы он ответил на вопросы добровольно», — произносит женщина. «Но если вы против, мы можем арестовать Билли за препятствование правосудию и вмешательство в полицейское расследование». Несколько секунд. Никто ничего не говорит. Дальше снова вступает мужчина-детектив. «Сэр, я прошу вас успокоиться и сесть. Мгновение мне кажется, что отец сейчас его оттолкнет и выбежит в коридор». Я сижу, затаив дыхание. «Немедленно, сэр!» «Никогда раньше я не видел отца таким». Он обводит горящим взглядом комнату, словно прикидывает, как сбежать. «Может, через окно?» Потом глядит на меня, трясёт головой и медленно опускается на стул. Детективы тоже садятся по другую сторону от нас. Они всё ещё дышат чуть учащённо. Потом мужчина-детектив нажимает несколько кнопок на магнитофоне. «Под запись», — говорит он, — «присутствуют детективы Оливер Роджерс и Джессика Уэст. На этот раз я запоминаю его имя». Перечислив всех присутствующих, он подталкивает ко мне по столу лист бумаги. «Билли, это письмо было отправлено шефу Ларри Коллинзу в департамент полиции Лорни в воскресенье 19 ноября. Ты его узнаёшь?» Гляжу на листок. Это распечатка моего письма. Ниже идут две фотографии, которые я послал, и подпись «Г.К». Я стараюсь соображать как можно быстрее, чтобы понять, как они догадались, кто его послал. Неужели всё-таки смогли проследить? Я практически уверен, что отослал его правильно. Бросаю взгляд на детектива Роджерса. Он всё ещё выглядит сердитым. Женщина настроена чуть более дружелюбно. Теперь я правда её припоминаю. Она слабо улыбается мне всего на секунду, словно подбадривая, но я качаю головой. «Нет, не узнаёшь?» «Уверен?» С этими словами детектив Роджерс наклоняется и достаёт из-под стола прозрачный полиэтиленовый пакет. До этого момента я его не видел, но пока он возится с застёжкой, меня начинает немного подташнивать. «Ты прекрасно поработал, Билли, должен признать. Мы проследили его до...» Он заглядывает в свои бумаги. «Так, посмотрим. Азербайджан, Россия, Болгария. До Колумбии. И там потеряли». Так что вместо этого решили навестить Филиппа Фостера и проверить, не замечал ли он подозрительного человека, следившего за его домом. Он продолжает возиться с пакетом. «И вот, что мы нашли. Детектив достает из пакета мою камеру и крутит в руках. Потом перестает крутить и показывает мне наклейку сверху. Протягивает камеру отцу и тоже показывает наклейку. Она была нужна, когда я наблюдал за животными, на случай, если кто-то найдет камеру и решит, что ее потеряли. Там говорится. Собственность Билли Уитли. Коттедж на утесе Литли. Важное научное исследование. Руками. «Не трогать». Детская ошибка, согласись. Он улыбается мне, но я не отрываю глаз от столешницы. А потом ещё это второе письмо. С первым у тебя получилось лучше, а это «Вайлэнд Таймс» отследили аж до Венесуэлы. К счастью, у главного редактора отличные отношения с шефом полиции, так что он передал информацию ему. Если бы они это опубликовали, он качает головой и смотрит на отца если бы опубликовали мы разговаривали бы сегодня совсем по другому детектив делает паузу билли посмотри на меня я неохотно поднимаю голову и смотрю ему в глаза ситуация очень серьезная билли речь может идти о суде и исправительном учреждении для несовершеннолетних так что гораздо лучше если ты будешь сотрудничать ты отправлял это письмо на этот раз Я киваю. Для протокола. Билли Уитли кивает в знак согласия. А вот второе письмо. Детектив Роджерс берёт следующий лист бумаги. Главному редактору «Айленд Таймс». «Его тоже послал ты?» Он подвигает листок ко мне, чтобы я лучше видел, но этого не требуется. Я киваю сразу же и с удивлением замечаю, что на стол передо мной капает слеза. «Я только хотел помочь», — говорю я. «Хотел найти Оливию Карен, потому что никто больше не мог найти ее. А когда нашел, было уже поздно. Но я не виноват. Я не делал этого. Не помогал ему ее убить. Вы же мне верите, правда?» Для протокола Билли Уитли кивает в знак согласия. «Я отправил письма только потому, что вы ничего не делали. Я знал, что она была уже мертва. Но он же мог поймать другую девочку. Вы его уже арестовали?» «Что, если он убивает кого-то прямо сейчас?» «Это та пропавшая девочка?» — внезапно спрашивает отец. Он с изумлением смотрит на листок. «Как же так вышло, Билли?» Детективы переглядываются. Молчание прерывает детектив Роджерс. «Если позволите, сэр, я объясню. У вашего сына сложилось убеждение, что Филипп Фостер причастен к исчезновению Оливии Карен. Своими письмами он сильно осложнил нам расследование». Если бы «Айленд Таймс» опубликовала эти фотографии, расследованию был бы нанесён непоправимый ущерб. Вот почему мы здесь сегодня. Но это же она, так? Оливия Карен, — перебивает его отец. Если он её нашёл, то какая разница, как он это сделал? Снова повисает пауза, и я пользуюсь возможностью вмешаться. Она была в доме, я видел её в окне. Вот почему я отослал письма». Подталкиваю листки по столу назад к детективу, так что фотография Оливии оказывается прямо перед ним. Роджерс даже не смотрит на неё. «Билли, у Филиппа Фостера есть 16-летняя дочь, которая приезжает навещать его по выходным. Мы убедились, что девочка в окне на твоём снимке — дочь мистера Фостера. Ты упоминал розовый рюкзак. Он тоже принадлежит ей. Я таращусь на детектива Роджерса». У меня непроизвольно открывается рот. Краем глаза я вижу, как отец трёт ладонью лицо. «А что насчёт подвала? Вы ничего не нашли в подвале?» «В доме нет подвала, Билли». «А...» Я кривлюсь в растерянности. «А ковёр? С какой стати ему вытаскивать из дому ковёр посреди ночи, если он не собирался избавиться от тела?» Детектив Роджерс тяжело вздыхает и наливает себе стакан воды. «Загадочный ковёр». Он трясёт головой. «Попить не хочешь, Билли?» «Мистер Уитли?» Он глядит на отца, и тот кивает. Детектив наливает каждому из нас по стакану. Когда он заговаривает снова, то обращается больше к отцу. Филипп Фостер ремонтирует свой дом на Силверли, чтобы сдавать его туристам. Похоже, ему не хотелось платить за вывоз и уничтожение мусора. Он делает паузу и отпивает глоток. Мистер Фостер отвёз ковёр на свалку посреди ночи и оставил у ворот. Персонал свалки подтвердил, что ковёр был найден на следующее утро, после того, как ваш сын сделал это фото. Работники занесли его внутрь, когда явились на смену. Трупа там, естественно, не было. Более того, нам пришлось задействовать целую команду полицейских, чтобы перерыть свалку и отыскать ковёр. Он многозначительно замолкает. «Всю свалку». «Вчера мы его, наконец, нашли. Там не было ни следов крови, ни ещё чего-нибудь подозрительного». Роджерс смотрит прямо на отца. «Похоже, мистер Фостер завернул в ковёр мокрый гипсокартон. Вот почему на съёмке он выглядит таким тяжёлым. Так что в этом смысле, Билли, ты привлёк наше внимание к преступлению, к незаконному выбросу мусора, но не к убийству. И нам пришлось бросить серьёзные ресурсы на погоню за призраком». Повисает долгая пауза, пока мы осознаём, что он только что сказал. Детектив Роджерс снова оборачивается ко мне. «Ты доставил кучу людей кучу хлопот и обвинил невиновного». Детектив Роджерс выпрямляет спину и щёлкает пальцами. Тут детектив Уэст задаёт мне вопрос, его лицо принимает раздражённый вид. «Почему ты решил, что он причастен, Билли? Мистер Фостер я имею в виду». Это первый вопрос, который мне задают по-настоящему, и он ставит меня в тупик. Причин масса, я не могу определиться, какая из них главнее. В школе начинаю я, ещё не успев толком подумать. Другие ребята называют его педофилом. Я видел его на пляже в ту ночь, он рыбачил. А ещё он хромает, это подозрительно. Последние слова я не собирался говорить. Опускаю глаза и смотрю в стол. Уэст. Вздыхает, бросает взгляд на Роджерса, тот качает головой. «Слушай, Билли», — говорит она, — «мы понимаем, что ты пытался помочь. Ты всё неправильно понял, но намерения у тебя были добрые». Она поворачивается к детективу Роджерсу, и он кивает. Тогда Уэст продолжает говорить. «Филипп Фостер был учителем на континенте в одной школе с очень строгими правилами. Там была ученица, 14-летняя девочка» которая выдвинула обвинения против него. Делает паузу, чтобы перевести дух. Мы всё проверили. Обвинение не подтвердилось. Нет ни свидетелей, ни доказательств. Ничего. А эта девочка и раньше придумывала всякое. Она смотрит на моего отца. Возможно, рассердилась на него за что-то. Этого мы не знаем. Но никаких мер против него не предпринималось. Обвинения отклонили. Уэст снова делает вдох, словно следующий кусок будет трудным. Вот только отец девочки этим не удовлетворился. Однажды он проследил за Филиппом Фостером после уроков до дома и напал на него с бейсбольной битой. Переломал ноги, прежде чем его оттащили. Мистер Фостер с женой приехали на остров, чтобы начать жизнь с чистого листа. Тут вмешивается детектив Роджерс. «И всё шло удачно, пока не вмешался ты, Билли». Он с упрёком смотрит на меня. Кажется, собирается продолжить, но мне кое-что приходит в голову. «Я же видел его!» — перебиваю я детектива. «Пускай на континенте он ничего и не сделал, я видел минивэн мистера Фостера в ту ночь, когда Оливия пропала. Его рыбацкий фонарь на пляже. Он был сам по себе, один на пляже, когда она исчезла, в темноте. Как же вы можете быть уверены, что он этого не делал?» Детектив Роджерс меряет меня долгим взглядом. Потом перебирает стопку бумаг на столе перед собой и достаёт оттуда листок. Филипп Фостер был на пляже Силверли в ту ночь. Рыбачил до половины одиннадцатого, после чего бросил, поскольку ничего не поймал. Потом до четверти двенадцатого выпивал на вечеринке с несколькими знакомыми, включая некоего Брайана Ричардса. Роджерс поднимает глаза на отца. Он же ваш сосед, мистер Уитли, верно? Отец ничего не говорит. Дочь мистера Фостера тоже была на вечеринке, и они уехали вместе около четверти 12 -го. Отправились прямиком в Ньюли и прибыли домой незадолго до полуночи. Его жена подтвердила, что до утра он больше никуда не отлучался. Филипп Фостер не причастен к исчезновению Оливии каран И в этот момент раздается стук в дверь. Я едва замечаю его, но детектив Уэст встаёт. Детектив Роджерс не спускает с меня глаз. В молчании мы сидим, кажется, целую вечность. А потом, когда детектив Роджерс уже открывает рот, чтобы снова заговорить, детектив Уэст обращается к нему от двери. «Роджерс, тебе стоит подойти!» «Кое-что появилось!»